Глава тридцать пятая Пробуждаюсь я резко, собственно так же, как и отключилась накануне. Гораздо ты спать, милая, усмехается Нельсон. Скоро обед. Он сидит в кресле, читает какую-то книгу. За окном светит солнце. Никакого тумана нет и в помине. Погода ясная, и птицы поют не тревожно и глухо, а звонко и задорно. «Почему ты меня не разбудил?» Присаживаюсь на кровати и чувствую себя ужасно разбитой. Мне всю ночь снилась прогулка по болотам. «Неудобно перед твоей матушкой», — скажет невестка-лентяйка. «Успокойся, Агнес, ты, как всегда, переживаешь не о том». Рассеянно отвечает мне дракон, на этот раз не отрывая взгляд от книги. Уверяю тебя, сильная болотная ведьма способна понять, сколько обычно трудится человек и чем наполнены его дни. Опускаю ноги на пол в смешанных чувствах. Я словно частично все еще нахожусь в своем необычном сне. Странный сон нашептывал мне не менее странные вещи. У тебя нет ни одной дороги, о которой могла бы ты мечтать. Здесь время тает, а истинная природа вещей находит свою тень. Вот только что бы это значило, как понять? Набор слов как будто. Должно быть, это все мои эмоции от неожиданного витка нашего путешествия. Я испугалась, вот подсознание изгенерировало странный сон. «А еще были лилии!» Бормочу себе под нос и уже громче спрашиваю у дракона. «Ты не знаешь, к чему снятся лилии?» На этот раз Нельсон отрывается от своего чтива и с интересом смотрит на меня. «А что еще тебе снилось? Может, голос какой что-то нашептывал?» Может, и нашептывал, но отвечать вопросом на вопрос верхней вежливости, и принц должен это знать. И не нужно ссылаться на детство на болотах. Отрезаю я, окончательно приходя в себя. Мне бы что-нибудь перекусить, и можем ехать. Лилии – любимые мамины цветы. Они растут здесь, на болотах, несмотря на то, что не должны. Голос повторял странную фразу, лишенную смысла. Неважно, в общем. Идем. Удивительно, но дракон меня слушается и встает из кресла. Мы проходим на кухню, но хозяйки дома не застаем. Зато на столе стоят бутерброды, накрытые прозрачной крышкой, а рядом дымится теплый напиток в кружке. «Мама оставила тебе». На травяной отвар наложила чары, поддерживающие температуру, чтобы он не остыл, поясняет Нельсон. А сама она? Спрашиваю, присаживаясь за стол и испытывая смешанные чувства. С одной стороны, мне приятно забота чужой для меня женщины. А с другой, мне стыдно, что так непозволительно много спала и заставила позаботиться о себе отдельно. Ушла, у нее дела. Сезон каких-то трав. Я не вдавался в подробности. Машет рукой дракон. Просила передать наилучшие пожелания и извинения, что не сможет нас проводить. Я ей не понравилась, констатирую я, беря в руки один из бутербродов. Определенно, ты не права, но мама ожидала, что ты так подумаешь, говорит Нельсон, присаживаясь рядом. С другой стороны, будет не так стыдно, когда наш обман раскроется, человек не сильно расстроится. Продолжаю рассуждать, ни капли не веря дракону. Не было благословения, о котором она вчера говорила, и мне на душе легче. Благословения даются по-разному, но ты такая упрямая, что тебя сложно в чем-то убедить. Он укоризненно машет головой, но больше ничего не говорит. А дальше нас ждет обратный путь до кареты. Сегодня он проходит без специфического сопровождения в виде клубящегося тумана. Да и вообще, на улице необычайно светло, словно мы не в чаще леса, а на открытой просторной поляне. Правда, тропка по-прежнему узкая, и мне приходится осторожно ступать за Нельсоном, чтобы не вступить в грязь или еще что похуже. До кареты мы доходим неожиданно быстро. Джеффри встречает нас с явственным облегчением на лице. «Я уж начал волноваться, госпожа», — говорит он. «Госпожа изволила поспать подольше». Усмехается дракон. Мне же остается лишь кинуть на него недовольный взгляд, ведь не поспоришь. «У тебя все нормально, Джеффри? Не замерз?» Обращаюсь к кучеру вместо бесполезных пререканий с Нельсоном. «Вполне», — кивает слуга. «Мне было тепло и комфортно, словно дома в родной постели спал. А сны какие хорошие были!» Мечтательно качает головой кучер. «Ясно. Тогда отправляемся». Произношу раньше, чем дракон что-то скажет про мой сон. Но самое необычное происходит через несколько часов. Признаться, я не сильно следила за дорогой все это время, хоть и смотрела в окно, не видела ничего конкретного перед собой. Но, тем не менее, близость ворот столицы удивляет не только меня. «Еще одно волшебство, не иначе!» кричит испуганно Джеффри, резко останавливая карету.